А Никол. Виктор Молотов. Тринадцатый. Том тринадцатый. Глава первая. Стрела попала в ногу Диане и оставила на ней глубокий порез. Девушка чуть не упала, но стоящий рядом Костя вовремя ее подхватил. Я же передавал энергию в купол, чтобы уплотнить его. Если отвлекусь, то всем нам не жить. Стрелы пробивают обычный купол так, словно нож входит в масло. И мне совсем не хотелось проверять, насколько будет устойчиво к ним усиленное тело. Стенки купола постепенно уплотнялись, и уже через пару секунд стрелы стали в них застревать, а вскоре и вовсе отскакивать. Тогда я подошел к Диане, которую посадили на землю. Она вытянула ногу, на которой был след от стрелы, больше похожий на ожог, Сантиметра три в глубину. «Жутко болит», — процедила она. «У кого в рюкзаке есть аптечка?» Спросил я у всех присутствующих. Самое необходимое из внедорожников они должны были захватить. Не считая кристаллов мана, о которых никто не подумал, потому что в обычной жизни маги их не используют. Прямо перед моими глазами очередная стрела отскочила от купола. Пройдя она насквозь, И оказалось бы точно в моей голове. «У меня есть!» — воскликнул Виталик и протянул мне белый чемоданчик с красным крестом. Забрав его, я присел возле Дианы. Открыл аптечку в поисках обезболивающего. Здесь была ампула морфина, куча таблеток и обезболивающий спрей, сделанный целителем из военной части. Он заодно и обрабатывал раны, поэтому я выбрал именно его. Три раза пшикнул на рану девушки. Сперва ее лицо скривилось от боли, но уже через пару мгновений Диана с облегчением выдохнула и спросила. «Прошло. Сколько он действует?» Я посмотрел на обороте и ответил, доставая стерильный бинт и заживляющую мазь. «Три часа. Как раз через это время надо будет сделать перевязку. Если мы сможем выбраться из ловушки. Не если, а когда?» поправил я ее. Затем аккуратно наложил мазь на место магического ожога и забинтовал ногу. «Когда?» «Ты скорее всех прикончишь», — выдавила улыбку Диана. «Если понадобится, прикончу», — ответил я без тени сомнения. После воскрешения Макара и разрыва нашей связи я редко сомневался в подобных решениях. «Давай помогу встать». Я взял ее за руку. Нужно удостовериться, что Диана — «Сможет наступать на травмированную ногу». Она кивнула, и я помог девушке подняться. «Совсем не болит. Смогу идти нормально», — ответила она. Я подошел к краю купола. Индейцы появились совсем недавно, и сейчас в лесу их было около сотни. А судя по моим наблюдениям, они перемещались очень быстро. Вот бы здесь появился регат и всех их сожрал. Ха, никогда не думал, что в моей голове родятся подобные мысли. «Что у вас главный громко спросил я. Купол прекрасно пропускал звуки. Гибкая форма и была хороша тем, что ее можно было подстраивать почти под любую задачу — уплотнять, растягивать, комбинировать с другими щитами и при желании добавлять сторонние плетения. Но так мог делать лишь архимаг. Очевидно, что меня никто не понял, и обстрел продолжился. А это начинает мне надоедать — Не хочу я ждать, пока у них стрелы закончатся, и они отправятся за оружием посерьезнее. Положил руки на стенки купола и влил туда еще больше энергии. Объединил защиту с плетением развеивания маны. Просто теперь она будет исходить от самого купола, а не от шара, как обычно происходит. Еще чуть-чуть и... Купол засиял. Так ярко, что индейцев ослепило. Причем свет исходил только в одну сторону, так что мы оказались нетронутыми. Изнутри казалось, что вокруг просто непроницаемая стена света. «Вау!» — протянула лиси «А ты можешь так их всех сжечь?» «Могу. Но откуда в тебе столько холоднокровия?» — ухмыльнулся я. «Это на тебя не похоже. Но знаешь, после всего произошедшего мне уже хочется прикончить каждого, кто встает на пути. Считай, что эти индейцы просто под руку попались». Я усмехнулся и мысленно обрадовался, что лиси не архимаг, Иначе от леса бы уже ничего не осталось. Впрочем, пора заканчивать представление. Сперва я усилил поток маны, чтобы обожгло тех, кого он коснется, а потом остановил поток, и купол снова стал полупрозрачным. На несколько сотен метров вокруг была лишь выжженная земля. «Фига, Лех, ты их поджарил!» — восхитился Костя. Еще один кровожадный нашелся. Нет, дал им время уйти. Кто не успел, получил ожоги. Этих мы сейчас и найдем. Есть желающие пойти со мной? Я, я готова, — подпрыгнула Маша, а Неля просто подняла руку. Я помотал головой и посмотрел на парней. Они сразу поняли, что оказались не такими решительными, как девушки, поэтому руки подняли все. Костя Илья, идемте. Позвал я самых крепких из нас, если не считать молчаливого Медведева. Но тот лучше пусть за Дианой присматривает. Он хорош в физической силе, а не магии. А сейчас мне были нужны именно маги. Гарн, ты тоже. Позвал я краснокожего, на что тот просто кивнул. Открыл в куполе проход, и мы вышли. В нос ударил запах жженой древесины. Я сразу заделал дыру, чтобы остальные оставались в безопасности. «Ни черта не видно», — огласил Илюха, осматриваясь. «Скорее всего, доползли до леса и спрятались. Будьте начеку, луки у них с собой» предостерег я. Мы отправились к нетронутым деревьям. До этого остались лишь выезженные стволы, за которыми было уже не спрятаться, и легкая дымка, исходящая от неостывших поленьев и земли. «Саш, ты тут?» — позвал я брата. «Всегда тут», — ровно ответил он. «Ищите раненых индейцев». «Будет сделано». Призраки распределились по округе, но мы не бездельничали. Бесшумно передвигаясь, осматривали все вокруг себя. Саша вернулся всего через пару минут. Нашел. Чуть дальше в лес. Я кивнул, и покойный брат повел меня за собой. Мы прошли метров сто, прежде чем он застыл возле самой большой секвои. Выпускаю из пальцев немного маны и сжимаю руку в кулак. Магия должна стать весомым аргументом, если за деревом сидит индеец с натянутым луком. А так и случилось. Но я бесшумно подкрался сзади и схватил древко лука, которое сгорело прямо у меня в руках. Длинноволосый индеец прижался к стволу, но во взгляде его не было страха, только злость и ненависть. «Гарн, мне нужно, чтобы он понимал наш язык», — дал я задание магу. «Без проблем», — ответил маг. «Для него передать знание о языке, который он уже усвоил, было так же легко, как мне в прошлой жизни выйти за хлебом в магазин». Мой кулак засиял ярче, но индейца это не пугало. Я встал на страже, чтобы раненый не напал на мага. У него сильно обожгло ноги, до черноты волдырей, а вот руки были целы. Гарн взял его за руку, но индейца выхватил ладонь. Я приставил кулак к его голове. Кожа у висков покраснела, он явно чувствовал сильное жжение и понимал, что мне ничего не стоит его прикончить. Гарну хватило трех секунд, и он отошел от нашего пленника. «Теперь понимаешь меня?» — прямо спросил я у индейца. Ответом стали широко распахнутые глаза и вытянутое лицо. Понимает он меня прекрасно. «Отвечай на вопросы, останешься жив». Продолжил я ровным тоном. В таких ситуациях спокойствие собеседника пугает куда больше, нежели его злость. «Нет, лучше убей». Процедил индеец на чистом русском. «Хорошо, что я забрал с собой гарно. Дня не прошло, он уже доказал, что может быть невероятно полезен». Наклонившись, я тихо сказал индейцу. «А ты знаешь, что есть вещи куда хуже смерти?» «Можешь делать, что хочешь. Боги наградят меня за мучения. Никогда, никогда мы не подчинимся белым людям. Опа!» Похоже, что здесь такая же вражда индейцев и переселенцев, как было и в истории моего мира. А что, если я приду в твою общину? и за попытку убить моих людей сожгу каждого. Больно и мучительно. Тебя остановят наши маги. Ты им не ровня, — процедил он. Ага, значит, отговорить пытается. Забавно. Но тут есть с чем работать. Господин, обратился ко мне стоящий позади гарн на языке своего мира, чтобы наш пленник... Не понял суть разговора. Да. Хочешь сказать, что твоя магия может разговорить его? Предположил я. А вдруг мой новый маг и на такое способен? Нет. У него на шее амулет. Защита от подобного ментального воздействия. Чувствую, как он отстраняет все мои призывы. А ведь среди переселенцев было много менталов. Пока все логично, кроме одного момента. Тогда как-то умудрился ему знание языка передать. «А на это данный артефакт не рассчитан», — ухмыльнулся Гарн. «Думается мне, что в вашем мире нет понимания, как воздействовать на речевой центр». «Вот те на. Вроде его мир по уровню развития сравним со Средневековьем, а какие умные слова знает». «Понял», — кивнул я, и сорвал с шеи индейца защитный амулет. «Пробуй так». Гарн улыбнулся. Я не предполагал, что ему настолько нравится копаться в головах других людей. На этот раз Гарну не пришлось брать нашего пленного за руку. Индеец скривился словно в попытках противостоять ментальной атаке. «Все вы одинаковые!» Процедил он на русском, а потом закатил глаза. Глаза закрылись, а голова опустилась. «Что с ним?» — спросил я у Гарна. «Это ты сделал?» Он слишком сопротивлялся, поэтому сам отключил сознание. Но слишком поздно. Я уже узнал самое главное, — ответил маг. «Рассказывай. Их племя ведет борьбу с захватчиками. Уже несколько сотен лет. Не знаю, сколько это по вашим меркам. С белыми людьми, как они их называют. А те зовут их краснокожими. Хм, по мне не похоже». Кожа самого Гарна была гораздо более насыщенного красного оттенка, поэтому сложно было сравнивать с индейцами. «Давай дальше, без домыслов», — велел я. «Их племя в нескольких... Эм, километрах. Но я не понимаю, сколько это. Зато я понимаю. А поселение белых людей где?» «Ближайшее в двух днях пути вон в ту сторону», — указал направление Гарн. «Он как раз думал, что мы пришли оттуда перед тем, как отключиться. значит идем туда И по пути будет еще два поселения индейцев, если я правильно понял, как их здесь называют. Верно понял. А с ним что делать?» — кивнул в сторону пленника Илья. «Хм, я могу стереть ему память», — предложил Гарн. «Делай», — указал я и отошел на пару шагов, чтобы понаблюдать за процессом. Гарну хватило приложить ладонь к голове индейца на пару секунд, после чего он выпрямился и сказал. «Готово». Последние часы жизни точно не вспомнит. Я кивнул. У меня не было причин сомневаться в честности его слов. Мы оставили индейца. Нам незачем было его убивать. С такими ожогами на ногах он еще несколько недель встать не сможет. Это с учетом того, что над ним поколдует какой-нибудь лекарь. «Как будем перемещаться?» «Судя по всему, индейцев в этих лесах пруд пруди», — спросил Костя. «Под куполом. Оставлю облегченный вариант». А если нападу, так же усилю его. А если это? Кто по нужде захочет? Будем делать привалы и на это время расширять купол в сторону леса. А если вот прям срочно надо? кость ну чё ты как ребёнок? Рот откроешь и договоримся, — усмехнулся я. Ладно, ладно, понял я. Мы вернулись к куполу и прошли внутрь. Нам удалось выяснить, где находится город. Туда и направимся, — огласил я для всех присутствующих но идти придется около двух дней. «И то не факт, что нас там не примут так же, как эти индейцы», — хмыкнул Макар. «Навряд ли. Между ними явная вражда. С индейцами мы не договоримся. Слишком уж они ненавидят белых людей. А вот с переселенцами будет попроще. Тогда выдвигаемся». «Да. Чем быстрее доберемся до города, тем скорее сможем отправиться дальше через тот свет» диана опустила голову словно винила себя за то что из за нее приходится переживать подобные трудности. я подошел к ней сидящей на бревне, упавшим рядом с тропой не унывай скоро это все закончится я хотел ее приободрить скоро да не скоро у нас всегда будет много врагов, так она намекала на то, что когда выберемся отсюда, то столкнемся с новым препятствием в лице градимир, но это не будет концом. «Такова участь всех императоров. Это та цена, которую мы платим за власть, влияние и авторитет», — тихо ответил я. «Кажется, я тебе только мешаю». Она снова повернула голову, опасаясь смотреть мне в глаза. «Нет. Сама посуди. Ради чего еще жить, если не ради семьи? Не будет нее, и все остальное окажется бессмысленным. Власть хороша, когда есть кому ее передать». Диана слегка улыбнулась, и набралась смелости посмотреть на меня. «Нас готовили к любым трудностям с самого рождения», — продолжил я. «Но ты не обязана быть сильной. Сильным буду я». «Я тебе за это благодарна». «Идем. Как нога заболит, скажешь, и сделаем привал». Наша группа выдвинулась в чащу леса. Я хорошо запомнил направление, но тропы здесь не было, поэтому путь обещал быть не из легких. Группу укрывал прозрачный защитный купол, Если в него попадет хоть одна стрела или его коснется регат, я сразу об этом узнаю». Призраки снова отправились на разведку. До вечера мы передвигались спокойно, а потом вдалеке показалась река, и у всех сразу прибавилась энтузиазма. «Боже, наконец я ополоснусь», — радовалась Лисе, снимая сандали. «Ага, если там хищники не водятся», — остановил ее Илья. «Какие хищники?» Девушка выпучила на него глаза. «Ну, крокодилов здесь точно нет. Но все равно, не стоит далеко заплывать. Предлагаю сперва наловить рыбы, разжечь костер», сказал я, присаживаясь на траву возле берега. «Все уже успели проголодаться. А как будем без удочек и сетей ловить?» не понял Серега. «А что, если рыба окажется ядовитой? Мы понятия не имеем, кто там плавает. Может, даже регаты», высказалась Маша. «Все может быть». Кроме ядовитых рыб, этих отличает яркий окрас. В общем, это легко можно будет узнать. Ответил я, благо, что имел примерное представление о флоре и фауне Америки моего прошлого мира. И находимся мы на северном континенте, значит, пираний здесь точно нет. Ладно, допустим. А как рыбу ловить? У нас кроме магии ничего нет. Развел руками Макар. Конечно, я могу попробовать заставить недавно умерших рыб выпрыгнуть на берег. Нет, я поднял руку. Нам не нужны те, кто уже гниет в воде. От инфекции у нас защиты нет. «Будь здесь булочка, я бы смерч создала», — вздохнула Маша. «А может, магии света? Создадим что-то типа иллюзии червячка из света и будем ждать, пока клюнет?» — с энтузиазмом предложил Костя. «Сто лет будешь ждать», — рассмеялся я, представив эту картину. «А как тогда ловить?» «Нам не надо ничего делать самим», — пожал я плечами. «В смысле? Сейчас увидишь». Ответил я и позвал брата. «Опасности в округе нет, но реку еще не проверяли», доложил он, появившись прямо передо мной. «Как раз пока будете проверять, выкиньте нам на берег Рэп-30, больше не надо». «Хорошо, попробуем». И половина моего призрачного отряда устремилась к воде. В темноте светящиеся силуэты призраков хорошо виднелись из воды. Завораживающая картина. Вода делала их очертания расплывчатыми, И казалось, что там плавают стайки биолюминесцентных рыб. А уже через минуту из воды стали выскакивать рыбы. «Ловлю, ловлю!» — кричали ребята голыми руками, ловя рыб. Медведев оказался сообразительнее и пристроил свою огромную куртку. Остальные последовали его примеру, и в ход пошли куски ткани и футболки. «Пускай, как раз вечером постирают, а до утра высохнут». Конечно, навряд ли запах рыбы отмоется, но в нашем положении то сущие мелочи. Уже сорок. Посчитал разложенный на траве улов Виталик. Саш, громко позвал я брата, его голова показалась из воды прямо возле берега. Хватит, уже перебор. Понял. Сейчас я тут свои дела закончу. Что? Какие могут быть дела у мертвеца в реке? Спросить я об этом не успел. Саша быстро скрылся из виду. Тем временем оставшиеся с нами военные Нелли сходили за хворостом, и я разжег костер. Хватило всего одной магической искры. Мы расселись вокруг огня и принялись насаживать рыбу на тонкие ветки. Навыками походной готовки никто из нас не обладал, поэтому делали, как умели. Еще бы, группа почти из одних аристократов, которые на кухню-то в своем поместье раз в год заходили. Сейчас принялись сами готовить. А ей в прошлой жизни никогда готовкой не занимался. «Соли не хватает», — прокомментировала Маша, разделав свою рыбину и попробовав кусок. «В загашнике есть только магический соляной раствор», — ответил я. «А чего ты раньше молчал?» «А ты раньше не спросила?» Ответил ей и потянулся к своему рюкзаку. «Потому что до этого надо было еще додуматься. Одной склянки хватило, чтобы посолить всю наготовленную рыбу. Оно получилось не то чтобы прям вкусно, но с солью уже съедобно». брат Позвал меня Саша, показавшись за моей спиной. «М?» — спросил я, дожевывая мягкий кусок рыбы, название которой я и знать не знал. Даже в прошлой жизни все эти виды рыб запомнились мне лишь по картинкам из школьного учебника биологии. Я закончил переговоры. «Чего? Я чуть куском не подавился от такого заявления. Ты же все время в реке плавал». «Да, и там очень много призраков» много скелетов на которых остались магические предметы из них призраки и черпают энергию для существования рассказывай заинтриговал там призраки переселенцев они подскажут где в городе искать безопасное место и с кем договориться а что взамен я уже давно уяснил что ничего не бывает просто так они хотят чтобы мы уничтожили индейцев которые их убили племя находится в двух часах пути отсюда и скорее всего Они нас уже обнаружили. Да, но были в реке призраки индейцев из того самого племени. Из-за посмертных споров я отсутствовал столь долго. Только не говори, что мертвецы пытались прикончить друг друга. Более бесполезного занятия не придумаешь. Именно так, но не суть. Индейцы предлагают то же самое, если мы убьем белых людей. нет так не пойдет», — ответил ей поднялся с бревна, на котором сидел. Мне передать, что мы отказываемся? Не надо. Лучше зови всех этих призраков сюда. У меня есть идея получше.